в две тысячи червонных. а Астап вскрикнул вдруг Тарас, понатужился приподняться и вдруг вспомнил, как Астапа схватили и связали в глазах его, и что он теперь уже в ляжских руках. И обняло горе старую голову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 и не было того пира. Напрасно старались занять и развеселить Тараса, напрасно бородатые седые бандуристы, проходя подвы и потри, расславляли его казацкие подвиги. Сурово и равнодушно глядел он на все, и на неподвижном лице его выступала неугасимая горесть, и тихо понурив голову, говорил он: "Сын мой, остап мой,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 И дырявая крыша вся была покрыта воробьями. Куча всякого ссору лежала пред самыми дверьми. Из окна выглядывала голова жидовки в чипце с потемневшими жемчугами. Муж дома, сказал бульба, слезая с коня и привязывая повод к железному крюку, бывшему у самой двери. Дома, сказала жидовка и поспешила тот же час выйти с пшеницей в корзике для коня и стопкой пива для рыцаря. Где ж твой Жит? Он в другой светлице молится, проговорила жедовка, кланяясь и пожелав здоровье в то время, когда Бульба поднес к губам стопку. Оставайся здесь, накорми и напои моего коня, а я пойду поговорю с ним один. У меня до него дело. Этот Жит был известный Янкель,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 Как вдруг глаза его встретили стоявшего на зади бульбу. Так и бросились в прежде всего в глаза две тысячи червонных, которые были обещаны за его голову. Но он постыдился своей корысти и селился подавить в себе вечную мысль о золоте, которая как червь обвивает душу жеда. Слушай, Янкель,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 Ну так прятай, прятай, как знаешь, в порожнюю бочку, что ли. Ай-ай-ай, а пан думает, разве можно спрятать его в бочку? Разве пан не знает, что всякий подумает, что в бочке горелка? Но ну, так и пусть думает, что горелка. Как пусть думает, что горелка, сказал Жит и схватил себя обеими руками за пейсики и потом поднял кверху обе руки. Ну что ж ты так отарапел? А пан разве не знает, что Бог на то создал горелку, чтобы ее всякий пробовал? Там все всё лакомкилосуны. Шляхтить будет бежать вёрст пять за бочкой, продолбит как раз дырочку, тотчас увидит, что не течет, и скажет: «Жить не повезет порожнюю бочку верно тут есть, что-нибудь схватить жеда" связать жеда, отобрать все деньги у жеда, посадить в тюрьму жеда, потому что все, что не есть недоброго, все валится на жеда, потому что жеда всякий принимает за собаку, потому что думают, уж и не человек, а лежит. Лосун лакомка, с ластеном. «Ну так положи меня в воз с рыбою.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 Из немецчины приехали французские инженеры, а потому по дорогам везут много кирпичу и камней. Пусть пан ляжет на дне воза, а вверх я закладу кирпичом. Пан здоровый и крепкий, с виду, и потому ему ничего, коли будет тяжеленьк. А я сделаю в возу снизу дырочку, чтобы кормить пана. Делай как хочешь, только вези. И через час воз с кирпичом выехал из Умани, запряженный в две кляч. На одной из них сидел высокий Янкель, и длинные курчавые песики его развивались из-под жедовского яломка по мере того, как он подпрыгивал на лошади, длинной, как верста, поставленная на дороге.